Глава 17. Макс. Мира грозно узирала на меня, всем своим видом показывая, что просто не будет. Она сидела на стареньком стульчике советской эпохи поджав ноги, в своём розовом пуховике, позате. Моя девочка была невероятно мила. Говори своё условие. Я подумал о том, что уступлю ей немного. В конце концов, главное, что бабана сегодня стала моей женой. Я чуть сквозь землю не провалился, когда она бойко без единой запинки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 представить не могу, что взбрело в её беременную голову. В кабинете царила тишина, прерываемая лишь шохоньем находившихся в нём женщин. Этот дженсовет дружно болел за меня, что не могло не радовать. Хоть где-то меня поддерживают. И я усмехнулся своим мыслям. Мира же очевидно приняла этот жест на свой счёт. Поджала губы и выпрямила ноги. Весь её вид свидетельствовал о том, что девочка устала. Пора женитьца и вести её домой отдыхать. Наконец она додумала идею в своей миленькой головке и выдала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 Просто я хочу быть с ней, быть её мужем, отцом нашему ребёнку, и поэтому должен уметь держать не только слово, но и удар. С её характером и воспитанием это самый минимум необходимых навыков. Развернувшись, я вышел в коридор. Там меня встретил мой хидрый друг. "Ну что же, нешок, решил проблему со сбежавшей невестой? Ты смотри, а то останутся от её нормального отношения к тебе рожки да ножки". Чёрт тебя дёрнул её в закс сейчас тащить.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 Хотя, думаю, она была бы только рада. Да тихо ты. Мне достаточно того, что вскоре собираюсь стать посмешищем. Ещё и срочно надо найти где-то этот клонский наряд. Так что за лиловый-то? Утирая слёзы, Олег сообщил, что лиловый это примерно тот цвет, как у платья невесты со свадьбы, что мы застали. Собственно, и наряд её мужа мне бы подошёл. В моей голове созрел план. Пошли. Я потянул за собой Олега, втайне надеясь на неторопливость современной молодёжи. Он всё ещё смеялся, но за мной шёл.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 Мальдивы, значит. Ну что же. Отдаёте мне сейчас ваши наряды, и будут вам Мальдивы. Дней на 10. Договорились? Молодожёны смотрели на меня во все глаза, словно я единорога спускаюсь с небес. Мне даже немного приятно стало подрабатывать волшебником, исполняющим желания. Приятно было до того момента, пока наглая подружка невесты снова рот не открыла. Нет, вы не поняли, Мальдивы всем нам. Полетим свадьбу отмечать. И отель хороший, чтобы ол-инклюзив был. И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 Вот так вот, девочка. Сегодня на вашей молодой улице праздник, да ещё какой. Пользуйтесь, пока я жениться надумал. Макса, а ты чего это благотворительностью решил заняться? Я, конечно, понимаю, что ты очень хочешь захумотать свою барышню именно сегодня. На секунду Олег задумался. Нет, вру, совершенно не понимаю, почему сегодня. Но всё равно, дарить квартиры детям с улицы. Мы не дети, мы работаем давно, вуз оканчиваем через год. Да кто откажется от такого предложения?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 Это я должна была выйти за него замуж и получить квартиру на халяву, вопила девица в мини-платье. Замолчи, Карина, орал Миша. Тебя туда не звали, тихо и спокойно объясняла Мила. Я уже даже имена их выучил. А ещё я обратил внимание, что из окон ЗАГСа стали высовываться любопытные лица местных дам. Ну ещё бы. Такое представление в середине рабочего дня и бесплатно. А я и не беременна, чтобы замуж по залёту выходить, завязывала ещё громче Карина.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 Она скорее ждёт, что я сдамся и я оставлю её в покое с идеей о замужестве. Я ещё букет отдам и немного платья распущу сбоку. Я его сама шила, поэтому всё будет незаметно, а то у вашей невесты живот не пролезет. Аленёк превратился в деловую девушку, раздающую указания. Дожили. Нас нагнал Олег, толкая впереди себя Мишу. Глядя на друга, я понял, что тот немного вправил ему мозги. Вот зачем? Нам что, своих проблем мало, ещё детей всяких на пути стеной наставлять?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 отвернулась и начала снимать чёртово лиловое платье. Макс, ты же несерьёзно, ну прекрати. Мира подлетела к ней и стала останавливать процесс. Я спокойно подошёл и отвёл её руки. Глядя прямо в глаза, произнёс: "Условие оставила ты. Будь с добра отвечать за свои слова и держать слово". Она опустила руки и гневно поджала губы.